Глава 20. Джонни предоставил дельфинам самим прокладывать курс, пока они не миновали риф. Их удивительная система звуковой локации, которая позволяла улавливать наполнявшие темное море отзвуки, недоступные слуху Джонни, точно указывала им, где они находятся. Она предупреждала дельфинов обо всех препятствиях, обо всех крупных рыбах в радиусе 30 метров, За миллионы лет до того, как люди изобрели радиолокацию, у дельфинов, да и у летучих мышей, она уже была совершенной, разработанной во всех деталях. Правда, они пользовались не радиоволнами, а звуковыми колебаниями, но принцип был тот же. Море покрывали барашки, но волнение было не очень сильным иногда до джонни долетали брызги и время от времени акваплан зарывался носом в волну в общем мальчик продвигался вперед по поверхности моря не испытывая неудобств в темноте было трудно судить о скорости хода а когда он зажигал фонарь казалось будто волны проносятся мимо него с огромной быстротой однако джонни знал что намного больше десяти миль в час они делать не могут. Джонни посмотрел на часы. Прошло всего пятнадцать минут, но когда он оглянулся назад, никаких следов острова уже не было заметно. Он надеялся еще увидеть огни, но и огни исчезли. Целые мили отделяли его теперь от суши. Он несся сквозь мрак ночи к цели, которую сам поставил перед собой. А ведь всего год назад, скажи ему такое, он насмерть бы перепугался. Сейчас он не боится. Ну, во всяком случае, может подавить свой страх, потому что знает, рядом друзья, и они сумеют защитить его. Пора ложиться на курс. Но это не проблема. Если плыть на запад... Хоть приблизительно на запад, раньше или позже наткнешься на австралийское побережье, растянувшееся на тысячи километров. Взглянув на компас, он с удивлением обнаружил, что нет никакой надобности менять курс. Сузи сама держала прямо на запад. Могло ли быть более яркое и убедительное доказательство ее ума? Одного только сигнала на помощь, поданного миком, оказалось достаточно. Незачем было указывать ей то единственное направление, откуда можно ждать помощи. Она уже знала этот путь, как знала, вероятно, каждый сантиметр береговой линии Квинсленда. А вот плывет ли она со всей быстротой, на какую способна, неизвестно. Джонни не мог решить. Предоставить ли это на ее усмотрение или постараться объяснить ей срочность их путешествия? Поколебавшись, он сказал себе, — пожалуй, имеет смысл нажать на клавишу «быстрее». Нажал и... Тотчас почувствовал плавный рывок акваплана. Он, разумеется, не знал, насколько возросла быстрота их движения. С него хватило и легкого ощущения ускорения. Теперь он обрел уверенность, что Сузи осознала, о чем он ее просил, и плывет с максимальной скоростью. Если он станет настаивать на большем, Сузи скоро устанет. Ночь была очень темная. Луна еще не взошла, а низко нависшие облака, остатки бури почти совсем закрывали звезды. Не было даже обычного фосфорического сияния моря. Быть может, светящиеся обитатели глубин все еще не оправились после урагана, чтобы снова заблестеть, им нужно сначала успокоиться. А Джонни так хотелось опять увидеть это знакомое слабое свечение. Все-таки он испытывал какой-то трепет, мчась вот так, очертя голову сквозь непроглядную ночь. Что если им навстречу катится гигантский водяной вал? Или на их пути встал невидимый утес, и они несутся прямо на него? А он, Джонни, ничем не защищен и от его носа до поверхности воды всего каких-нибудь семь-восемь сантиметров. Как не верил он в Сузи, а страхи временами одолевали его, и Джонни приходилось сражаться с ними. Какое же облегчение испытал он, когда на Востоке появились первые бледные отблески лунного света. Толще облаков скрывала луну, но отраженный блеск ее все же разлился в окружающем мраке. Этот блеск был еще так неярок, что различить что-нибудь кругом не удавалось. Но линия горизонта вырисовывалась вдали, и одно это уже успокаивало. Наконец Джонни увидел собственными глазами, что впереди нет ни утесов, ни рифов. Органы чувств Сузи были развиты куда лучше, чем зрение Джонни, Как бы ни напрягал он свои глаза, зато теперь он хоть не чувствовал себя совершенно беспомощным. Сейчас под ними была настоящая глубина, и неприятная зыбь, качавшая акваплан в начале путешествия, осталась позади. Они скользили навстречу медленно катящимся валам, незаметно взбираясь на гребни, расстояние между которыми составляло сотни метров, а высоте их судить было трудно. Из-за того, что Джонни лежал плашмя, они, конечно, казались гораздо выше, чем на самом деле. Сузи долго поднималась по длинному пологому склону, затем акваплан на мгновение повисал на вершине движущегося водяного холма и, наконец, несся вниз в распадок. И все начиналось сначала. Джонни давно приспособился к этим подъемам и спускам, ритмично перемещая центр тяжести своего тела на акваплане. Делал он это бессознательно, как велосипедист на неровной местности. Вдруг из-за туч вырвался полумесяц. Луна была на ущербе. Впервые за все путешествие взгляд Джонни объял целые мили, окружавшей его воды, мир огромных волн, медленно уходивших в ночь. В свете луны их гребни отливали серебром, и от этого провала между ними казались совсем черными. Стремительные спуски аквапланов, темные долины и медленные подъемы на пике движущихся гор напоминали чередование дня и ночи, ночи и дня. Джонни посмотрел на часы. Они плыли уже без малого четыре часа. Это означало, что они в лучшем случае прошли сорок миль и что уже близок рассвет. Расчеты помогли ему отогнать сон. До этого он дважды задремывал, падая с акваплана, и просыпался, барахтаясь в воде. А это не очень-то приятно — плавать в темноте и ждать, пока Сузи сделает разворот и подберет тебя. Понемногу небо на востоке светлело. Джонни оглянулся, ему хотелось поймать первые лучи солнца, и вспомнил тот давний рассвет, который он видел с борта гибнущей Санта-Анны. Каким беспомощным чувствовал он себя тогда, и как нещадно жгло его потом солнце. Теперь он был спокоен и уверен в себе, хотя от того места, где он находился, до суши было пятьдесят миль в обе стороны. А солнце больше не могло повредить ему. Оно уже давно сделало его кожу темной, смугло-золотистой. Быстро наступивший рассвет прогнал ночь. Джонни почувствовал спиной тепло нового дня и нажал клавишу «Стоп». Пора было дать Сузи отдохнуть и позавтракать. Пусть поохотится. Он соскользнул с акваплана, проплыл немного вперед, чтобы снять с нее упряжь. И Сузи почувствовала себя свободной, радостно подпрыгнула в воздух, И помчалась прочь. Спутника нигде не было видно. Он, верно, где-то промышлял рыбу сам по себе. Но Джонни не сомневался. Стоит его позвать, и он будет тут, как тут. Джонни сдвинул на лоб маску, в которой пробыл всю ночь, чтобы защитить глаза от брызг, и уселся на краю слегка покачивавшегося на волнах акваплана. Съев банан, два пирожка с мясом и глотнув апельсинового сока, он щел себя сытым. Остальная еда пригодится попозже. Даже если все пойдет хорошо, путешествие продлится не меньше пяти-шести часов. Он дал дельфинам еще пятнадцатиминутный отдых, да и сам в это время спокойно лежал на мирно колыхавшемся акваплане. Потом он нажал клавиши вызова. И стал ждать. Минут через пять он слегка встревожился. За время остановки дельфины могли сделать мили три, но не уплыли же они так далеко. И тут же он успокоился, потому что увидел знакомое очертания спинного плавника, который разрезал волны, приближаясь к нему. Но уже через мгновение Джонни поспешно поднялся и сел, — Очертания плавника недаром показались ему знакомыми, но это было совсем не то, чего он ждал. Плавник принадлежал к осадке. Считанные секунды, пока Джонни глядел в лицо своей внезапной смерти, несшиеся к нему со скоростью тридцати узлов, показались ему вечностью. Тут ему пришла в голову мысль, несколько успокоившая его и позволившая забрежить надежде. Касатка приплыла на его сигнал. Неужели это... Так оно и было. Когда огромная голова вынурнула метрах в пяти от него, Джонни увидел обтекаемую коробку контрольного устройства, все еще крепко державшуюся на массивном затылке. — Здорово же ты меня напугала, Снежинка! — сказал он, переведя дух. — Пожалуйста, не делай так больше. Даже и сейчас он не был твердо уверен в безопасности. По последним сведениям, Снежинка по-прежнему соблюдала строгую рыбную диету, никаких жалоб от дельфинов не поступало. Но ведь он-то не дельфин и не миг. Акваплан сильно закачался, едва Снежинка потерлась об него, — И Джонни чуть не полетел в воду. Это было ласковое прикосновение, самое ласковое из всех, на какие была способна пятиметровая разбойница. И когда она повернулась, чтобы повторить тот же маневр с другой стороны, Джонни почувствовал себя гораздо лучше. Теперь уже не оставалось никаких сомнений, что касатка настроена дружелюбно, и Джонни про себя горячо поблагодарил Мика. Все еще немного встревоженный, он протянул руку и похлопал по спине снежинку, которая тихо проплыла мимо, казалось, не делая никаких усилий. Кожа у нее была эластичная, словно резиновая, такая же, как у дельфинов, что, разумеется, вполне естественно. Но разве поверишь, что эта гроза морей — тот же дельфин, только побольше? Ей, видно, понравилось немножко нервное прикосновение руки Джонни, потому что она вернулась, чтобы он снова ее погладил. — Верно, тебе скучно в одиночестве, — сочувственно сказал Джонни. И тут же застыл, охваченный ужасом. Снежинка совсем не томилась одиночеством. Ей не приходилось скучать. К ним, не торопясь, приближался ее приятель метров — это к десяти длиной. Только самцу касатки и мог принадлежать этот огромный спинной плавник высотой срослого мужчину. Огромный черный треугольник, напоминавший парус, неторопливо двигался к акваплану, на котором сидел оцепеневший Джонни. Одна мысль мелькала в его голове. Тебя-то не кондиционировали. «Ты не резвился в бассейне рядом с Миком?» Самец был, несомненно, самым крупным из всех виденных джони косаток, чуть ли не судной величиной. Снежинка рядом с ним казалась просто обыкновенным дельфином, но хозяйкой положения была все же она. Пока ее огромный супруг медленно патрулировал вокруг акваплана, она кружила по внутренней орбите, все время держась между ним и Джонни. Вот он остановился, выставил голову чуть ли не на два метра над водой и через спину снежинки посмотрел прямо на Джонни. В этих глазах светились голод, ум. И жестокость. Так, по крайней мере, представилась взволнованному Джоне, и уж во всяком случае в них не было и намека на дружелюбие. Кроме того, самец неотвратимо приближался по пологой спирали к акваплану. Через несколько минут он прижмет к нему снежинку. Однако снежинка мало считалась с его замыслами. Когда он оказался уже в трех метрах от Джоне, заслонив собой весь мир, Она вдруг бросилась на него и резко толкнула в бок. Джонни хорошо расслышал звук, отдавшийся под водой. Таким ударом свободно можно проломить борт лодки. Приятель снежинки понял легкий намек и к неописуемому облегчению Джонни отплыл подальше. Метрах... В пятнадцати от акваплана между этой парочкой снова возникли разногласия, в результате которых последовала новая затрещина. Тем дело и кончилось. А через несколько минут Снежинка и ее поклонник, держа курс прямо на север, исчезли из виду. Провожая их взглядом, Джонни подумал, что вот сейчас на его глазах, Свирепое чудовище стало покорным мужем, находящимся, как говорится, под башмаком у жены. Она попросту запретила ему закусить немножко между завтраком и обедом. Закуска, о которой шла речь, почувствовала горячую благодарность к снежинке. Долго еще Джонни неподвижно сидел на акваплане, пытаясь унять нервный озноб. Он был испуган как никогда в своей жизни и даже не стыдился этого. Было чего испугаться. Наконец он перестал то и дело оглядываться через плечо, ожидая опасности сзади. Он снова обрел способность здраво рассуждать, и первым вопросом было, где Сузи и спутник. Не видать и следа. Впрочем, это не удивляло Джонни. Дельфины без сомнения обнаружили косаток и разумно держались в стороне. Даже если они доверяли снежинке, у них хватило сообразительности не приближаться к ее другу. Неужели страх заставил их совсем уплыть, или, какая ужасная мысль, их проглотили касатки. Если они не вернутся, Джонни конец». Ведь до берега Австралии уж никак не меньше сорока миль. Он боялся снова нажать клавишу вызова, могли вернуться к осадке. От ни за что не хотелось опять пережить все сначала, даже при условии счастливого конца. Оставалось сидеть и ждать, не покажется ли где вдали спинной плавник нормальных размеров не больше тридцати сантиметров высотой. Протекли еще пятнадцать бесконечных минут, и вот с юга показались спутник и сузи. Они верно пережидали, пока минет гроза. Встреча с дельфинами принесла Джонни больше радости, чем свидание с любым из людей. Соскользнув с упряжью в воду, он похлопывал их по спинам, осыпал всяческими ласками, которые они так любили, и без конца говорил с ними, как будто они могли его понять. Впрочем, дельфины и вправду понимали его, хотя они знали всего несколько английских слов, зато прекрасно чувствовали интонации голоса Джонни. Они всегда различали, доволен он или рассержен, а сейчас без сомнения полностью разделяли с ним радость миновавшей угрозы. Джонни застегнул пряжки на сбруе спутника, проверил, свободно ли дыхало и плавники, потом взобрался на акваплан. Как только он поудобнее улегся на животе и установил равновесие, спутник тронулся с места. Но двинулся он не к западу, в сторону Австралии, а направился к югу. «Эй — Эй! — воскликнул Джонни. — Ты куда? И тут же, вспомнив о осадках, сообразил, что в конечном счете это неплохая идея. Он не станет мешать спутнику делать по-своему. Посмотрим, что из этого выйдет. Они неслись быстро, быстрее, чем когда-нибудь доводилось Джонни на акваплане. Трудно, конечно, определить скорость, находясь так низко над водой, но Джонни не удивился бы, узнав, что они делают пятнадцать узлов. Спутник выдерживал такую скорость минут двадцать. Потом, как и предполагал Джонни, они повернули на запад, оправдав его надежды. Теперь не понадобится особого везения, чтобы беспрепятственно достигнуть Австралии. Время от времени Джонни все же оглядывался, чтобы проверить, не преследуют ли их но монотонной пустоты оставшегося за ними пространства ни разу не взбороздил высокий спинной плавник. Только однажды, в нескольких сотнях метров от них, из воды вдруг выскочил большой скат, морской дьявол. Он повис на мгновение в воздухе, как гигантская летучая мышь, а потом плюхнулся обратно с таким шумом, что его, вероятно, можно было бы услышать за несколько миль. И во всю вторую половину пути это было единственное проявление жизни которой был полон океан ближе к полудню спутник замедлил ход но продолжал добросовестно тянуть акваплан джонни не хотел делать больше остановок пока не покажется берег тогда он снова запряжет сузи к этому времени она хорошо отдохнет если его расчеты верны до берега австралии остается не более десяти миль и он вот-вот покажется. Джонни вспомнил, как впервые увидел остров дельфинов. Тогда все было похоже на сегодняшний день и в то же время совсем не похоже. Остров напоминал маленькое облачко у горизонта, трепетавшее в мареве. Теперь Джонни приближался не к острову, а к обширному материку, береговая линия которого протянулась на тысячи километров даже самый плохой штурман едва ли миновал бы такую цель а у Джони их было два и притом великолепных тревожиться нечего но его начинало одолевать нетерпение берег открылся перед ним когда необычайно высокая волна приподняла акваплан акваплан на миг замер на гребне и джони невольно посмотрев вдаль увидел белую линию, доходившую до самого горизонта. У него захватило дыхание, кровь прилила к щекам. Всего час или два пути отделяют его от берега, где он найдет безопасность для себя и помощь для профессора. Его долгое путешествие по океану с дельфинами в упряжке подходило к концу. Минут тридцать спустя большая волна дала ему возможность Лучше разглядеть берег, лежавший впереди. И тут он понял, что море еще не кончило играть с ним. Самое тяжелое испытание было впереди.